В Греции эпохи поздней классики, то есть 4 век до Рождества Христова. Традиционно этот период, который завершает классическую эпоху в истории Греции, рассматривают в наших учебниках, в нашей зарубежной науке, как время кризиса. То есть время очень тяжелых для греков по своему содержанию событий, которые в конечном счете приводят к утрате Греции независимости. Но, с другой стороны, мы должны всегда помнить, что период кризиса это всегда обозначение достаточно условное. Потому что под кризисом обычно мы понимаем что кризис, связанный с материальной жизнью, когда люди начинают жить в более худших материальных условиях, когда рушится определенная система отношений экономических, политических, государственных и так далее. Но в то же время иногда бывает и так, что в период кризиса он мобилизует духовные силы народа. И именно в такие критические минуты народ способен на какие-то небывалые достижения в области либо духа, либо культуры. Во всяком случае, его потенциал достигает максимальной точки, когда он может самореализоваться. И можно сказать, что IV век – это действительно то время, когда Греция, наряду с тем тяжелым кризисом, который ее постиг, переживала и необычайный культурный и духовный расцвет. Именно к этой эпохе принадлежат всем вам известные и мной уже не раз упоминавшиеся имена Аристотеля и Платона. Именно к этому времени мы можем сказать, говорить о сложившейся афинской демократии. которая, как система, уже, правда, переживала кризис. Именно к этому времени относятся достижения в области искусства, в области, в области изобразительного искусства и скульптуры. Так что IV век – это, с одной стороны, подведение итогов всей классической греческой цивилизации, а с другой стороны, и это действительно последняя точка, которая достигает она в своем развитии. И поэтому, конечно, естественно, поставить вопрос, насколько расцвет культуры, духовной жизни народа связан с социально-экономическим кризисом. Это вещи, иногда прямо противоположные друг другу. Не всегда кризис материальной жизни человека связан и с упадком в жизни духовной. Чем же выражается этот кризис? Во-первых, полностью изменяется подход человека к осознанию себя в обществе. Как я вам говорил, в классическую эпоху греки не представляли личности индивидуальную вне общества. Человек мыслился как существо общественное, которое связано с многими нитями в отношении с другими людьми. То есть человек рассматривался лишь как часть целого, как часть общественного государственного организма. В IV веке на первое место уже выделяются какие-то крупные яркие личности. Это блестящие полководцы, прекрасные политики. Это люди, которые на первое место ставят свои личные амбиции. И этим они предвосхитят будущую эпоху эллинизма, в которой основную роль будут играть люди беспринципные и аморальные. уже В полном смысле этого слова. Можно сказать, что таким образцом яркой личности является, безусловно, Александр Македонский, завершивший э, эпоху поздней классики своими походами и создавший условия для создания совершенно иных отношений между людьми на Востоке и Средиземноморье. Вот такие блестящие личности, они появляются <свят> именно в IV веке, о некоторых из них я сегодня еще расскажу. Тогда как в V веке э, полководец, который одержал победу в том или ином сражении, считался только одним из равных. одним из тех, кто э, сражается наряду со всеми греками. Никакой полководец не мог претендовать на лавровый венок, на какие-то особые э, привилегии по отношению к другим гражданам. Он рассматривался только как человек, исполнивший свой долг перед обществом и государством. Безусловно, к Александру Македонскому такие критерии уже не применимы. И это, конечно, первый и наиболее очевидный симптом изменения общественных отношений. Вторым симптомом явилось появление новой философской школы, которая возникла еще в V веке и получила свое развитие в начале IV-го. Это школа софистов. Софисты, то есть учители мудрости, что следует уже из самого названия этой школы, занимались тем, что обучали учеников. в форме диалогов, в форме вопросов, на которые ученики должны были отвечать. Причем эти вопросы очень часто были специально сформулированы так, что на них нельзя было дать однозначный ответ. Или же они заводили в тупик отвечающего на них человек. Отсюда слово «софизмы» и «софистические вопросы» в наше время носит несколько негативный оттенок. Но в то же время софистическая школа она э, рождала определенный жанр отношений э, между людьми в интеллектуальном смысле этого слова и рождала определенное направление мысли, которое э, используют и Платон, и Аристотель, хотя они, конечно, софистами не были. Э, но они задавали самые разные вопросы. В качестве примера можно привести такой, э, например, если у человека э, вырывать по волоску с головы, в какой момент он станет лысым? после 558 или 1001 -го. этого Этой точной грани нет. Нельзя сказать, что вот человек становится лысым после какого-то определенного волоска. Значит, и нет точной грани, после которого мы можем сказать, что человек лысый, или наоборот, у него целых поп на волос. Другим примером такой загадки софистической является задачи, не имеющие логического разрешения. В современной математики правда находит для нее разрешение, но с точки зрения классической логики она разрешения не имеет. Кретьянин говорит, что все кретьяне лжецы. Если вы вдумаетесь в эту фразу, вы поймете, что она не имеет логического э, разрешения. Потому что если критянин говорит правду, то тогда он лжет, когда говорит, что все кретьяне лжецы. Если же он лжет, когда говорит, что все критяне лжецы, они должны говорить правду. Ну и так далее. Примеров такого рода можно привести довольно много, и они являются очень ярким, яркой иллюстрацией к деятельности софистов. Но, с другой стороны, некоторые из них принесли практическую пользу. Именно один из софистов гиппи составил список победителей на Олимпийских играх. Другой протогов, в частности, сказал, что человек это мера всех вещей. Фраза, которая определила. можно сказать, весь характер и дух греческой цивилизации. И, с другой стороны, все софисты были блестящими ораторами. А, как я говорил, невозможно было сделать общественную политическую карьеру, не умея красиво и грамотно э, выражать свои мысли. Поэтому софисты, конечно, заложили и фундамент для блестящих риторских школ IV века, из которых выйдут и Демосфен, и Сократ, и Схин. и многие ораторы, известные уже в IV веке. С другой стороны, безусловно, софисты подрывали классический устой греческого общества. Они говорили и считали, что законодательство противоестественно для человеческой жизни. Вообще, для свойственной грекам свободе всегда было характерно вольнодумство. Греки никогда не запрещали говорить человеку все, что он думает. Другое просто, человек должен слушаться и исполнять определенные законы, но при этом мыслить и говорить он может все, что считает нужным. Поэтому софистам очень много прощали. И только в единичном случае прощения не было дано Сократу, который настолько надоел представителям Афинской демократии, что они заставили его выпить. чашу с цикутой и растительным ядом, из-за которого он скончался. То есть они его казнили таким образом. Но это единственный, можно сказать, исключительный пример, подтверждающий, как правило, свободу мысли в античной Греции. Фактически после казни Сократа в 399 году мы не встречаем подобных случаев в отношении вольнодумства. Каждый имел право говорить все, что он хочет. Но, с другой стороны, все греки понимали, что если софисты ругают существующий строй, если они пренебрегают э, абсолютной истины, а ведь самым главным э, смыслом э, утверждений софистов являлось отсутствие абсолютной истины. Истины, как таковой, не существует. Можно доказать один постулат и тут же его опровергнуть. Это означает, что любая истина относительна. А если любая истина относительна, то нет смысла ее искать. И поэтому, конечно, греки прекрасно понимали, что софисты, они обречены на софисты, так же как и греческое общество в таких условиях, рано или поздно будут обречены на какой-то очень плачевный конец. Другим выражением такой нестабильности общественной явилось появление школы киников, философской школы киников. которая так была названа по э, греческому наименованию пса. Кинос, то есть пес. И э, школа киников можно назвать школой псов. Отсюда э, происходит наше слово циник. Это немножко другое произношение, в общем-то, того же самого слова. Но циниками мы называем людей равнодушных, которые э, не склонны испытывать какие-то чувства. Тогда как киники, это было определенное э, направление, можно сказать.. в образе мысли и философии. Ярким представителем этой школы киников, безусловно, является Диоген, который утверждал, что добродетель и счастье – это понятие тождественное. То есть человек счастливый автоматически должен быть добродетельным. Это очень мудрое, надо сказать, утверждение. И Диоген говорил, что для того, чтобы быть счастливым, совсем не обязательно обладать какими-то большими материальными благами. Совсем не обязательно быть богатым, и поэтому он сам ходил в самом грязном тряпье, жил он, как вы это хорошо знаете, наверное, самых ранних лет, в бочке, правда, это была не бочка, а большой глиняный сосуд, кифос, и он сознательно, сознательно эпатировал общество, то есть совершал такие выходки, которые в глазах нормального человека казались сумасшествием, ну, и во всяком случае, ненормальным, неадекватным поведением. То есть он сознательно шел на презрение тех общественных правил, которые в Греции существовали. И всячески это подтверждал. Он говорит, я как пес, давшему виляю, на не давшего лаю, а на злого я кусаю. То есть я так же, как и пес, поступаю в этой жизни. Ну и, естественно, что весьма странными... Были его заявления, однажды Диоген был схвачен и продан в рабство. На него нищем рынке, когда его продавали, он громче всех кричал, кто хочет купить себе хозяина. Чем он шокировал одного из греков, который тут же его купил. И На это Диоген ему сказал, вот ты теперь меня купил, теперь ты должен меня слушать. И надо сказать, что этот его настоящий хозяин стал верным последователем и учеником Диогена. Так вот, сложилось э, в дальнейшем. Диоген уже принадлежит известное выражение еще человека, когда он днем ходил по улицам Коринфа с горящим факелом и говорил, что я хочу найти настоящего человека, никак не могу этого сделать, потому что нормальных людей я перед собой не вижу. Можно сказать, что диоген он был таким языческим юродивым, который э, с одной стороны презирал общество, а с другой стороны.. Именно за это он пользовался определенным общественным уважением, как это ни странно. Потому что когда, например, маленькие дети, хулигане, разбили его огромную бочку, в которой он жил, собрание граждан города Каринфа решило детей, которые это сделали, выпороть, а Диогену выдать новую бочку. Хотя он и умер в полном э, безвестии, и скончался на пустыре, и сказал, пусть мое тело бросит, и братья-псы немножко полакомятся, он так очень цинично о себе отозвался. Несмотря на это, он был похоронен с почестями, на месте его жизни был поставлен мраморный пес в память о его жизни. Самое главное все-таки, что сделал Диоген, он э, доказал, что одним образом жизни уже можно воздействовать на души людей. На самом деле, конечно, очень тоже мудрая мысль, что человек должен своим делом, своим образом жизни подтверждать определенные истины. Но и самое главное, истинное должно быть нестяжание и стремление к добродетели, которое совершенно не связано с материальным обеспечением. <как> Другой противоположностью Диогену, но принадлежавший к той же самой школе киников, являлся философ Аристип. Аристип, в свою очередь, считал, что... Можно достигать добродетели любыми способами, и надо стремиться взять от земной жизни все, что только можно от нее получить. В отличие от Диогена, который ходил в Ахмоте, Харистип всегда стремился прибиться к какому-нибудь двору знатного царя и являться при нем паразитом. Как я вам говорю, паразиты – это сотрапезники, любившие поужины за чужой счет. Вот он являлся таким паразитом при дворе сиракузского тирана Дионисия I. О нем я еще чуть позже сегодня скажу. И он был готов пойти на любые унижения перед Дионисием, только бы сохранить свое положение с одной стороны, а с другой стороны добиться желаемого. Так, например, однажды упрашивая Дионисия, он настолько унизился в глазах греков, что пал перед ним на коленях, а для свободолюбивого грека это было очень тяжелым унижением. Он пал перед Дионисием на колени, стал целовать его ноги. Когда у него стали спрашивать, зачем ты это делаешь, он сказал: я же не виноват, что у Дионисия уши растут из ног, и он меня не слышит, если я к нему обращаюсь как нормальный человек. Другой раз, когда Дионисий на него плюнул ему в лицо. Аристип сказал: "Но ну, если рыбаки терпят брызги моря, когда ловят маленьких рыбок, неужели я такой маленькие брызги не потерплю ради того, чтобы поймать большую рыбу"? В лице Диониса. Надо сказать, что Аристип он заложил основы направления, которое сейчас называют гедонизмом. Гедонизм, то есть стремление к наслаждению. Одно из утверждений, которое он в своей жизни проявлял, являлось утверждение о том, что человек всегда стремится к наслаждению. Но наслаждение он понимал не как какие-то материальные утехи и стремление как можно больше извлечь из земных материальных условий, а как некое внутреннее удовлетворение. Все-таки нельзя сказать, что Аристип, он был таким выжигой, пройдохой, который стремился получше устроиться в этой жизни. Это не совсем так. Все-таки Аристип, он стремился, получив определенный э, статус предварить Дионисия, достигать тех целей, э, которые приводили его, как он считал, к счастью. Наслаждением, например, для себя он считал какое-то внутреннее э, удовлетворение от э, хорошего поступка. Например, однажды он на рынке купил несколько рабов, которых сразу же отпустил. За большие деньги отдался за них, в общем-то, почти э, все, что он имел в тот момент. И он сказал, я получаю от этого внутреннее наслаждение, когда я даю свободу другим людям. Так что назвать Аристипа законченным э, каким-то негодяем все-таки нельзя. Э, и, с другой стороны, можно сказать, что и Аристип, и Диоген – это были две реакции на одну действительность, которые по э, своей сути, в общем-то, совпадали. И арестип и Диоген они презирали то общество и те условия, в которых они находились. Они готовы были идти вразрез с общественным мнением, с общественными суждениями только... для того, чтобы доказать, что в этих условиях можно жить иначе, что счастье и добродетели можно достигать разными способами. Можно сказать, что такую ситуацию иллюстрирует история о том, что Аристип и Диоген якобы однажды встретились, когда Аристип в богатых одеждах подошел к ручью, рядом с которым Диоген сидел и в лохмотьях, мыл какие-то грязные корени, для того, чтобы их съесть. И тогда... Аристип ему сказал, вот если бы ты жил при дворе Дионисия, ты бы никогда не полоскал в воде коренья. На это Диоген ему сказал, ну, если бы ты полоскал вместе со мной коренья в этом ручье, ты бы никогда не жил при дворе Дионисия. Так что они расстались довольно э, друг другом. В политической же истории кризис э, э, отразился следующим. Во-первых, в Греции... Э, Как я уже говорил, никогда не существовало единого государства. Греция никогда не представляла из себя единый монолит, какую-то империю наподобие э, восточных. Все-таки восточные государства, э, хотя они были разными по форме правления, отличались определенным единством. Они не представляли из себя ряд разрозненных городов. Э, они всегда представляли из себя некое централизованное управление, некое централизованное государство. То же самое представит из себя и Римская империя, которая возник, возникла как единое государство. Греция э, не существовала как единой страны. Сами греки рассматривали свою историю, свою действительность, как существование отдельных городов. Была история Каринфа, Афин, Спарты, Милета и так далее. Истории единой Греции как таковой для греков не было. И этот дух раздробленности греки пронесут через всю свою историю. через всю эпоху классики. Несмотря на все те достижения, которые я не раз уже называл, греки никогда не сумели достигнуть э, какого-то успеха во внутреннем объединении страны. Это объединение настанет только тогда, когда Греция утратит свою независимость. Она будет объединена насильственным путем третьей силы, пришедшими македонянами. Но в тот момент она уже как Греция перестанет существовать, как единое государство. И вот этот дух раздробленности он наиболее ярко проявился в эпоху э, поздней классики, в эпоху IV века. И выразился он в бесконечных войнах, которые вели между собой греческие города. Эти войны усугублялись постоянным вмешательством Персии, э, которая хотя и формально потерпела поражение греко войн в греко-персидских войнах V века, но по сути дела к IV веку э, она без боя, только с помощью денег. помощью интриг, сумела, по сути дела, обескровить и обессилить Грецию в первой половине Четвертого века. То есть то, чего не смогли сделать великие персидские цари, сумели сделать цари Персии Четвертого века, пользуясь совсем другими методами. В первую очередь эти войны начались после крупнейшей пелопонесской войны, длившейся 30 лет в конце Пятого века. Эта война разразилась между Спартой и Афинами, и привела она к победе спартанского государства. Про саму войну я не могу, к сожалению, сейчас подробно рассказывать, но факт тот, что возникла некая неразрешимая ситуация, потому что спартанское государство с самого начала существовало как замкнутое общество. Общество, возникшее на юге Пелопоннеса. а которая стремилась обособиться всячески от других греческих городов, в частности Афин и городов Средней Греции. Для него было свойственно крайняя военизированность, то есть с самого начала спартанские юноши воспитывались в очень жестких условиях. Недаром слово спартанец сейчас является синонимом человека очень выносливого и физически развитого. Спартанцы стремились создать общество равных. Для этого они регламентировали практически все: И обстановку жилища, и воспитание детей, и даже прием пищи. Для этого спартанцы собирались на общественные трапезы, так называемые сисити, на которых тщательно следили, сколько каждый ест. Так что в спартанском обществе все было предельно регламентировано и уравнено. В Спарте не было денег. Вместо денег использовались металлические пруты, специально вымачивавшиеся в уксусе, для того, чтобы они были хрупкие и их было бы невозможно использовать для каких-либо вообще целей. Так что с этими металлическими неконвертируемыми прутами, естественно, Спарта не могла выйти на международную арену. И естественно, что у спартанцев не было никакого политического опыта управления другими городами. Хотя Спарта и создала свой союз, так называемый Пелопонезский союз, тех городов, которые существовали на полуострове Пелопоннес. Но надо сказать, что по большому счету этот союз все-таки являлся некой диктатурой Спарты по отношению к Пелопонезским городам. Ну и естественно, когда Спарта одерживает победу над Афинами в Пелопонезской войне, оказывается, что этот город становится хозяином всей Греции. Поскольку Афины э, до Пелопонавской войны э, э, создали огромный союз, который э, подчинялся этому городу, Афина. И когда спартанцы одержат победу в войне, они оказываются в роли победителей, которым стекается огромное количество денег, э, с которыми спартанцы не знают, что делать. Они не привыкли жить в роскоши. Спартанцы не э, привыкли... Э, Использовать этот оборотный капитал, который оказывается неожиданно в их городе. Сам победитель Пелопонезской войны Лиссандр, крупнейший полководец спартанский этой войны, привозит огромное количество денег в Спарту, при этом сам остается бедным. Но такая ситуация сохраняется недолго. Все спартанское общество начинает трещать по швам. Спартанцы не выдерживают тех богатств, которые неожиданно обрушиваются на них после Пелопонезской войны. Уже первым свидетельством этого является закон Эпитадея, названный по имени человека, который его предложил. Эпитадей в 400 году предложил а, принять закон об отчуждении имущества, то есть о возможности продавать земельные участки, которые существовали в партии до этого времени. Фактически этот закон взорвал а, официально то законодательство, которое существовало в Спарте до IV века. Ведь раньше спартанцы не имели права продавать землю, получать участки во владение и вообще владеть каким-либо то каким имуществом. Законы Эпитаде, по сути дела, все это разрешал. Ну и, естественно, что когда спартанцы получают много денег, они перестают тренироваться, они начинают лениться, и Спарта таким образом начинает невидимо Приходить основные устои Спарты в этот момент не видим начинают подтачиваться этими событиями, которые явились плодом их победы. То есть это парадоксальная ситуация, когда победитель оказывается побежденным своей собственной победой. Ну и отсюда естественно возникает общечеловеческое свойство лень. Лень, конечно, имеет и некоторые положительные последствия, поскольку она является именно двигателем общественного прогресса. Когда человеку не хочет чего-то делать, он придумывает такие приспособления, которые облегчают ему э, жизнь. Но, с другой стороны, лень она подменяет очень важную идею о долге перед государством э, правом на праздность за счет государства. Именно э, такие последствия имела общегреческая лень в IV веке. Если раньше... Э, греки считали, что они обязаны осуществлять свой долг по отношению к государству в виде военной службы, в виде каких-то общественных пожертвований, в виде общественных религиозных церемоний и так далее, то теперь они считают, что государство, наоборот, должно их поддерживать. Государство должно их содержать и они должны существовать за его счет. Ведь именно в IV веке в Афинском народном собрании вводится плата за его посещение. Если раньше посещать народное собрание являлось особой привилегией, особым почетным актом каждого гражданина, то теперь граждан можно было затянуть в народное собрание, только пообещав им какую-то сумму денег. В частности, оплачивалась их э, суточная э, норма, которую они вырабатывали в течение дня. Сколько он зарабатывал день, столько же ему платилось э, на народном собрании. это, конечно, очевидно должно было привести к тому, что Народное Собрание не будет отражать всех потребностей и всех основных проблем. Она не будет решать основные проблемы, которые существуют в обществе этого времени. Отсюда возникает процедура раздачи хлеба для граждан, которые не имели какого-то обеспечения на это. Таким образом, греки уже предусхитили ту идею, которая будет развита римлянами хлеба и зрелищ. Именно римляне будут широко практиковать бесплатные раздачи хлеба в эпоху поздней республики в первому веку до Рождества Христова. Отсюда возникает и презрение к ремесленному труду. Четвертый век – это время, когда греки уже не хотят трудиться и считают это унизительным и позорным. Я вам говорил, что в пятом, шестом веках физический труд для э, э, греческого гражданина считался не только возможным, но и почетным. Э, типичным представителем гречески, греческого гражданина являлся крестьянин, который трудится на своей собственной земле. В это же время э, трудиться и заниматься ремесленным трудом э, считается недостойным э, греческого гражданина. Отсюда возникает и кризис гражданского мировоззрения. То есть теперь греки перестают быть в полной мере гражданами по сравнению с прошлым временем. И ярким симптомом этого кризиса гражданского мировоззрения является появление новой фигуры на политической арене этого времени. Это наемник. Наемная армия во все времена, и в том числе в наше время, считается неким шагом назад по сравнению с военной и э, армией или армией, набранной по э, специальной государственной раскладке. Об этом и сейчас ведут споры. Нужно ли создавать профессиональную наемную армию, или этого делать не нужно. Конечно, наемник будет сражаться э, в чем-то лучше. он будет профессионалом. В IV века появляется огромное количество таких профессионалов, которые нанимались за деньги в разные города. Но с другой стороны, и все это прекрасно понимают, наемник никогда не будет проливать кровь до конца, он никогда не будет сражаться за какие-то идеалы. У него этих идеалов нет. У него нет Родины, за которую он будет готов отдать свою жизнь. Поэтому наемное войско, оно всегда в критические минуты изменяет своему работодателю, своему нанимателю. И поэтому наемное войско, оно и в наше время считается э, все-таки. явлением не совсем правильным, на которое согласно далеко не все государства. Эту идею очень хорошо выразил Наполеон Бонапарт, который сказал, что народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. И эта идея, она в полной мере была осуществлена уже и в XX веке. А с другой стороны, можно было понять греков, почему они переходят к такой форме отношений с армией, почему они не хотят сражаться сами. Потому что Пелопонесская 30-летняя война в полной мере ознакомила греков с ужасами настоящей гражданской войны. Любая гражданская война она гораздо страшнее любой войны с племенниками, с врагами-чужеземцами. Греко-персидские войны не принесли такого огромного урона Греции, который принесла война Пелопонессы. Это были полностью вырублены или сожженные виноградники и сады, Это были тысячи трупов по э, дорогам, это были разрушенные дома, гибели множества семей. Э, и все это длилось в течение 30 лет. Даже наша гражданская война, она длилась гораздо меньше. Можно себе представить, что понаделали греки за 30 лет этой междоусобной войны. И понятно, что они устали, они боялись повторения этих ужасов. Они уже не хотят проливать сами кровь и нанимают для этого специальных людей. Они сами уже э, боятся... идти для того, чтобы не создавалась подобная ситуации. Но с другой стороны, это являлось следствием того, что граждане не хотели защищать свои города. Они уже не хотели защищать свою родину, которая для них не представляла такой важности, как, например, для греков, которые сражались против Персии. Тогда все были готовы отдать свои жизни только для того, чтобы отстоять свою независимость и свободу. Теперь греки не хотят э, сражаться за свое отечество, потому что видят, что все эти сражения приводят только к ухудшению ситуации, только к углублению этих междоусобств. Так что наемник э, – это типичная фигура IV века, которая действительно играет очень важную роль. Э, можно сказать, что первыми, э, первыми наемниками становятся греки, которые нанялись на службу персидскому двору царю Киру, и совершили э, поход внутрь э, персидского государства в сторону Вавилона. Они прошли через всю малую Азию и достигли Тесифона. Э, это так называемый поход десяти тысяч греков, записанный э, в произведении греческого писателя Ксенофонта Анабасис. Анабасис в переводе с греческого означает отступление или отход греков э, от э, определенного города, но ну, в данном случае от Тесифона. Тогда 10 тысяч греков впервые в своей жизни покинули море, они в течение нескольких месяцев море не видели, и отправились на службу совершенно незнакомому им царю, который платил за это большие деньги. Правда, этот царь был убит, так что они были вынуждены возвращаться к Черному морю. Они вышли к Трапезунду от Тесифона уже самостоятельно без какого-то руководства. Сами военачальники, в том числе к Тесифон, который был участником этого похода, они приняли участие в этой экспедиции. Она состоялась в 401 400 годах. Можно сказать, что этот поход, он был в какой-то степени образцовым для а, наемного войска. Он показал, что греки могут сражаться в любых условиях, что они могут сражаться даже вдали от своей родины а, и а, не имея за своими плечами какой-то поддержки, дружественно со стороны греков. потому что этот отряд был вынужден пробираться через ущелья, через скалы, через э, территорию враждебных народов, он действительно совершил некий героический подвиг. Так что, когда они увидели Черное море, они все радостно закричали «Море! Море!», начали обниматься и плакать. Настолько это было для них потрясающим, э, как, что они все-таки достигли желаемой цели. А, с другой стороны, этот поход очень сильно ухудшил отношения с Персией. он в какой-то степени послужил началом вмешательства Персии в дела греков. Перцы начинают очень активно между собой греков разъединить, в первую очередь Спарту и Афины с другими городами, которые пытались против Спарта объединиться. И здесь уже на политическую арену Греции выдвигается новая личность, это спартанский царь Агесилай. Агисилай был последним великим царем Спарты, которая переживала в это время закат. Он правил почти 40 лет, с 401 по 360 год. И поэтому говорили о том, что Агисилай был последним царем, который видел величие Спарты и ее упадок. В отличие от классического образа спартанца, физически развитого, который готов терпеть всякие решения. Сам Агисилай был очень тщедушным. Он получил ранение, поэтому большую часть жизни хромал. Но при этом его воины обожали. Они считали, что это именно тот предводитель, который способен воссоздать величие Спарта. Так что Агисилай даже был вынесен в выговор со стороны старейшин, которые сказали, что тебя Агисилай любят гораздо больше, чем Отечество. Это нехорошо. И оштрафовали Агисилая за это. И вот Агиселай становится во главе спартанского, общества, который, спартанского войска, которое совершает поход на Персию. Начинается длительная война между Персией и Спартией. В это время начинается восстание греческих городов, и Агиселай был вынужден срочно вернуться для того, чтобы подавить это восстание. И все это, в конечном счете, должно было привести к очень шаткому миру, который был установлен между Персией и греческими городами. И другим следствием этого похода Гесилая на Восток стало невозможность решения внутренних греческих проблем без вмешательства третьей силы. То есть греки оказываются неспособными решать самостоятельно свои проблемы. Оказывается, что Персия с помощью интриг и денег способна достичь гораздо большего. Она способна города греческие разъединить, и она способна этими городами управлять невидимым образом. Что, в общем-то, и случилось при Агисилайе, когда то спартанцы получали деньги, то афиняне, и перцы очень умело этим пользовались. И вот в таких-то условиях появляется новый центр в Греции, которому суждено было сыграть решающую роль в судьбе Спарты. Это город Сирин. Город Фива находился немного к северу от Афин в области, называвшейся Биотия. Не надо Фивы греческие путать с египетскими ФИВами. Это разные города, имеющие одно и то же название. Фивы были тихим и спокойным городом, который в V веке был, в общем-то, практически незаметен на фоне истории Афины, Каримфа и некоторых других городов. Но по духу биотейцы были очень мужественными людьми, которых часто сравнивали со спартанцами. Хотя они не достигли такого величия, как спартанцы, но считалось, что они ведут свое происхождение от зубов дракона, которые были засеяны на земле биотеи, и из этих зубов выросли могучие воины, прозванные спартами. Не спартанцами, а спартами. По преданию в честь победителя, который... одержал эту победу над драконом, Хадн, была основана крепость, ставшая центром ФИФ, Кадмея. И эта крепость, она являлась крупнейшим и важным укреплением для ФИФ. Ну, нужно сказать, что к и к филанцам сами афиняне, например, относились очень снисходительно. Они являлись, ну, можно так сказать, чем-то вроде ирландцев для англичан. Они считали грубыми и неотесанными людьми, которые не способны на какие-то э, тонкие э, понимания, тонкое понимание искусства, науки и так далее. Но, с другой стороны, именно Биотия стала родиной э, поэта Гесиода, который написал Теогонию и поэмы «Труды и дни». Так что Биотия было чем гордиться уже в классической эпохе. Э, и э, Биотия, она... Э, являлась тем тихим уголком, куда не доходили грозы и бури конца пятого века до Рождества Христова. С другой стороны, именно за то, что афиняне ненавидели и не любили фиванцев, те в свою очередь ненавидели и не любили афинян. Именно поэтому в пятом веке фиванцы заключили договор со Спартой и были верными союзниками спартанцев. Но спартанцы их вероловно обманули. После Пелопоневской войны Небольшой спартанский отряд, проходя мимо Кадмеи, вероломно ее захватил. Так что Фива на некоторое время попали под власть спартанского гарнизона. Фиванцы не ожидали такой э, выходки со стороны своих бывших союзников, и поэтому они составили заговор, который возглавил юноша Пилопит. Он э, вместе со своими друзьями, переодевшись в одежду танцовщиц, э, пробрался в Кадмею и перебил Весь э, спартанский отряд. Те, кто не успел спастись в результате этой э, акции, э, сдались на милость победителя. Но сделали это совершенно напрасно, потому что вернувшие спарту, они были казнены, как э, люди, бежавшие с поля боя. Спартанцы не могли э, повернуть перед э, противником, именно поэтому, например, они никогда не носили доспехов на спине. Э, спина у них была не, всегда была у них не защищена. И носили специальные красные плащи, чтобы следы крови были незаметны на э, фоне красных плащей. Для спартанцев это было шоком, потому что они не привыкли терпеть поражение. Никогда до этого события в Кадме спартанцы не терпели поражение в открытом бою. Но, собственно говоря, это не был, конечно, открытый бой, это была мелкая стычка, но крайне унизительная для спартанцев, потому что часть гарнизона, как я сказал, сложила оружие, а часть была убита. И... И а, сразу же после освобождения Кадмии в Фивах а, начинается восстановление а, греческой демократии. Во главе этих а, событий становится а, личность, а, очень яркая сыгравшая важную роль а, в истории Фив. Это был Эпаминонт. Эпаминонт – это юноша, друг Пелопида, который освободил Кадмию. был э, очень э, э, предан идеям э, своей Родины, он действительно был подлинным патриотом, был человеком, который э, был полностью нестяжателем, он был очень бедным, у него был один-единственный плащ, который, когда он отдавал стирку, э, э, лишал его возможности выйти из дома, поэтому, когда он стирал свой плащ, он всегда, си, всегда сидел дома. Сам же лично мастил дороги наряду с другими простыми рабочими и гражданами Сииво, и именно за это он был очень любим гражданами, которые избрали его одним из руководителей вновь воссозданного Беотийского союза. Он становится таким образом беотархом. Этот беотийский союз был восстановлен примерно в 375 году до Рождества Христова. Фактически восстановление Биотийского союза стало негласным объявлением войны с партией. То есть начался очередной затяжной конфликт, которые были очень характерны для Греции этого времени, как я уже сказал. Фиванцы формируют свои собственные воинские части. Центром этих воинских частей стал так называемый священный отряд. Священный отряд, состоявший из трехсот молодых людей, специально обучавшихся, которые давали клятву друг друга, не пережить своего соседа по своего собрата по оружию в случае гибели, в случае его гибели. И надо сказать, что эту клятву они исполняли, когда один юноша погибал, другой тоже кончал с собой, который сражался рядом с ним в строю. В 371 году, и эта дата, она очень важная, спартанцы созвали собрание городов, конгресс. Конгресс городов, на котором они потребовали от фиванцев отказаться от создания своего биотийского союза, то есть распустить этот союз они потребовали от фиванцев, и они также потребовали от фиванцев отказаться от своей власти в биотии. То есть потребовали того, чтобы фивы перестали возглавлять союз городов внутри биотии. Спарта, как я уже сказал в это время, правил Агисилай, который э, был крайне недоволен тем, что фиванцы отказались выполнить эти требования. Эпаминон, то он довольно жестко изложил Агисилаю свою программу и сказал, что это совершенно невозможно. И буквально через три недели после этого спартанцы объявили фиванцам войну. И э, достаточно большой спартанский отряд двинулся к пределам биотии. Собрались они у местечка, это была деревня Лектры, в 371 году. Этому сражению предшествовали самые разные знамения, которые фиванцы расценивали по-разному. В частности, с древка одного из сигнальных копий сорвалась лента, которая обвила над гробью. Фиванцы подумали, что это очень плохой знак. В храме, где совершали жертвоприношения, паук заткал угол святилища, что также считалось очень плохим признаменованием для них. Ведь впервые филанцы бросили открытый вызов непобедимой спартанской армии. И спартанцы, они тоже очень серьезно отнеслись к этому сражению, они снарядили достаточно большое войско. Ведь как выстраивалась стратегия спартанского войска? Центр его всегда был очень небольшим. В него входило всего лишь несколько сот спартанцев. А вот для битвы при Лектрах было выделено 700 спартанцев. Небывалое число для армии. И при этом достаточно большое число союзников. 700 спартанцев и 10 тысяч союзников. Но надо сказать, что один спартанец дрался как несколько десятков обычных солдат, поэтому считалось, что фаланга, выстроенная из 700 человек, она способна прорвать практически любую любого противника. И поэтому понятно, что в силах началась паника, когда спартанское войско в размере почти 11 тысяч человек выступило против них. Но -то он был непоколебим, он не пошел на мировую с Агисилаем и собрал в свою очередь свое собственное войско, которое было примерно в два раза меньше, 6 тысяч человек. Но в отличие от предшествующего времени он Выстроил его несколько иначе. Традиционно греческие войска сражались в виде фаланги, то есть построенных друг против друга э, армии, выстроенных в виде прямоугольника. Это были шеренги, состоявшие из нескольких рядов войск. Эти две шерем... две фаланги встречались, наносили но друг другу прямую удар. Обычно э, более сильная часть войска располагалась на левый славный. И поэтому э, предполагалось, что левый слав более сильный наносит удар по более слабому. И таким образом побеждало то войско, которое опережало противоположность. То есть успевал нанести удар по более слабой части, и обойти, и нанести удар тоже. Вот э, он нарушил эти правила боя. Он выстроил свое войско так называемым косым клином. То есть он выставил вперед священный отряд, который а, нанес удар совершенно неожиданно и раньше, чем этого ожидали спартанцы. Поэтому а, священный отряд очень быстро сумел войти с тыла спартанское войско и разгромить а, уже сам костяк спартанской армии. А, и вся Греция удивилась этому странному событию, что непобедимое спартанское войско. впервые в открытом бою потерпела поражение. В битве при Левстрах в 371 году. Спартанцы начали оправдываться. Они сказали, что Эппоменон сражался не по правилам. Это неправильно то, что он сделал. Но даже эти жалкие отговорки, они все равно не смогли спартанцев оправдать в лице греческого сообщества. И поэтому 371 год, можно сказать, это та дата, когда Настал окончательный упадок э, Спарта тот момент, когда Спарта потерпела то поражение, после которого она уже не смогла оправиться. Позднее Эпоменон совершил еще несколько походов на Пелопонес. И опять же нанес несколько поражений спартанцам. Во, во время четвертого похода он и погиб. Причем погиб, когда уже узнал о том, что его войско одержало победу, и, будучи раненым, он вынул из своего тела, застрявший дротик. Он специально это не делал, чтобы не умереть, пока он не узнает результат сражения. Когда он это узнал, он вытащил из своего тела дротик и э, скончался. При этом перед смертью он произнес известную фразу, он сам не был женат, и у него не было детей, что э, вся моя за всю мою жизнь у меня было две дочери. Первая дочь это бита при Левстрах, вторая дочь это бита при Монтине, то есть та бита, в которой он и погиб. Но нужно сказать, что Агисилай, его заклятый враг и противник, совсем ненадолго пережил Эпуменонда, который скончался в 362 году, а Агисилай в возрасте 84 лет скончался во время похода в Египет во главе наемного спартанского войска. Так что эти два непримиримых противника и два непримиримых врага, они, в общем-то, по большому счету явились теми последними полководцами, великими людьми, которые завершили историю независимой Греции IV века. Будучи врагами, тем не менее, они были последними подлинными патриотами своего Отечества этой почти. Следующей характерной для IV века чертой, отразившей кризис этого времени, было установление тирании, тиранических режимов. Эти тиранические режимы а, иногда называют младшей тиранией. Младшей ее называют по сравнению с тираническими режимами архаического времени, то есть периода VIII-VI веков до Рождества Христова. Архаические режимы называют иногда старшей тиранией. И в отличие от них тирании IV века называют младшей. А, любые тирании и чем они отличаются, скажем, от деспотий? от монархических режимов, являются э, насильственным захватом власти э, в том или ином обществе. И при этом тирании являются определенным следствием социальной нестабильности, которая складывается в обществе. Именно поэтому тирании никогда не могут быть длительными. Тирании – это всегда очень ограниченные по времени э, и в пространстве э, государственные режимы. Прекрасным примером этого является история о Дамокловом мече. Когда один из тиранов, по преданию звали Дамокл, имел друга, который очень ему завидовал. И этот друг говорил, вот ты, тиран, живешь в роскоши, хорошо одеваешься, вот бы и мне так пожить. Ну, Дамокл ему сказал, хорошо, нет проблем. И на один день разрешил ему побывать в его условиях жизни. Этот друг, естественно, не стал время зря терять. Он тут же установил стол, ставил его различными яствами и всячески начал веселиться. И вот во время этого пира он сунул в рот кусок мяса, поднял вверх глаза и поперхнулся. Кусок застрял у него в горле, потому что он увидел над собой висячий меч. А этот меч был привязан к потолку на конский волос. То есть он был готов вот-вот оборваться и ударить его по голове. И вдруг ему сказал, ну зачем ты мне такой подарок устроил? На что Дамоклов ему сказал, вот ты попернулся куском мяса, а мы живем так каждый день. Работа тирана, она очень сложная и опасная. Над нами все время висит меч. И вот слово Дамоклов меч с этих пор стало обозначать постоянную э, угрозу, которая э, нависает над тем или иным человеком. Вот примером такого тирана Классическим примером является правление Дионисия I в Сиракузу. При дворе этого тирана жил Аристип. Дионисий I в Сиракузах, возглавив небольшой отряд из наемников, в 406 году захватил центр города, захватил военный арсенал, перебил всех демократов, которые были в городе. И установил свою власть почти на 40 лет. Он был одним из тех немногих тиранов, которому довольно долго удалось удержаться у власти. <coughs> он пришел к власти под лозунгом «Победить карфагинян». Сиракузы в это время враждовали с и поэтому он объявил гражданам Сиракуз, что он обязательно карфагинян разгромит. И, во-вторых, он, как и все тираны, пришел под популистскими лозунгами. То есть он обещал облегчить участь народа. Он обещал свергнуть знать, аристократов и богачей и установить народа правил. Самый лучший способ установить неналичную власть – а объявить народа власти. И Дионисий это прекрасно понимал. Он сосредоточил в своих руках целый ряд должностей. Он являлся верховным главнокомандующим города, Он имел право назначать должностных лиц, в первую очередь это были его приближенные или родственники. Он э, имел право устанавливать налоги, при, при этом он их регулярно повышал. Когда народ начинал возмущаться и ругаться, он повышал их еще раз. Когда народ начинал ругаться сильнее, он повысил их в третий раз, и тогда народ начал радоваться и веселиться. И тогда Дионисий перестал их повышать и сказал, что действительно их теперь ничего не осталось. когда они на начали радоваться, это отчаяние веселиться. А, он ввел систему откупов, которая широко применялась римлянами, то есть отдавал на откуп какую-то территорию, с которой можно было собирать налоги, а, от которой можно было а, получать какую-то прибыль. И развернул широкое строительство. А, все тираны очень любили а, всячески подтверждать свою власть в, в материальных памятниках. Он построил. большие казармы в центре города. Он построил укрепления вокруг города. Но ну и для того, чтобы подтвердить свою популярность и известность среди народа, он трудился как простой каменщик. Делал вид, что он такой же простой человек, как и все остальные. Действительно, ему удалось довольно многого достичь. В частности, он объединил всю Южную Италию и Сицилию. Те области, которые в архаическую эпоху назывались Великой Грецией. Его флот господствовал Западным Средиземноморьем. Фактически он создал свою западно-средиземноморскую державу во главе с Сиракузом. Он заключил дружественный союз со Спартой для того, чтобы бороться с Беотией. Как раз в разгар тех событий, о которых он только что сказал. В борьбе которую славил Апаминон против Спарта. И в то же время он заключил договор о взаимопомощи с Афинами. Он был классическим дипломатом, который умел угождать и тем, и другим, и за счет этого держаться. И в то же время он превратил Сиракуза в крупнейший город философов, художников и поэтов. Он широко использовал свое богатство и свое влияние для привлечения в город многих умов и лучших представителей науки и искусства того времени. Он широко практиковал меценацию. В частности, к нему приехал философ Платон, который считал Дионисия наиболее удобным правителем для того, чтобы провести в жизнь свои философские идеи. Все философы, предполагая какое-то практическое воплощение своих идей, пишут прекрасные, отвлеченные научные труды. И вот Платон, написав один из таких трудов, прибыл к Дионисию начал его убеждать ввести новое государственное устройство в Сиракузе. Он настолько надоел Дионисию, что тот велел его схватить и продать в рабство, чем он часто занимался. И а, Платона купили на одном из невольничьих рынок, рынков ученик Аристипа, который а, таким образом сказал Платону, что не только в Афинах умеет чтить философию, что мы а, тоже знаем, кто такой Платон и готовы всячески ему отплатить. При этом ученики Платона ничего не знали о том, что его уже выкупили, и собирали деньги на выкуп. И когда эти деньги пришли, выяснилось, что они уже не нужны, потому что Платон был тут же освобожден, естественно, членником Ариститла. И вот на эти -то деньги, собранные на выкуп за Платона, и была основана Академия. Академия была построена на те деньги, которые были пожертвованы на самого Платона. При этом Дионисий сам не чуждался поэзии, он писал трагедии, писал стихи, И он хотел получить объективную оценку своим трудам. Естественно, что таких людей оказывалось немного. К ним принадлежал поэт Филоксен. Этот Филоксен всегда, поскольку он был прямым человеком, ругал Дионисия за то, что тот пишет. Плохие стихи, плохие трагедии. Дионисий был, как вы уже поняли, человеком очень вспыльчивым. И поэтому он отправил Филоксена в рудники, где Филоксен трудился. И в честь него был назван один из забоев, филоксенов забор. That's all